глава 6 2000 год национальный вопрос На протяжении множества лет я был убежден, что русские не способны к вырождению по крайней мере в ближайшие 500 лет кровь слишком ядреная. даже разбавленная по исторической традиции алкоголем она остается горяча. Однако есть народы с более горячей кровью. Сам я русский, насквозь, с ног до головы. Второго такого русского еще поискать. Мои предки восходят к самарским староверам. В первые трети XIX века, по неизвестным мне причинам, моя родовая община снялась с места и эмигрировала в Нижегородские леса, где была основана большая колония, ныне село Селедьба». Там родился мой дед. От староверов во мне много, и некоторая сумрачность в физиономии, и сухость в общении, и потребность в труде, и сама фамилия, и нежелание работать за жалование. Мне нравится помнить, что прадеды были не крепостными рабами и не дворянами рабовладельцами, а свободными людьми. В земле ковыряться, растить злаки и огурчики я не люблю» зато ремеслами всегда занимался с удовольствием. Прадеды тоже не обрабатывали землю, ибо какое земледелие в лесах, но промышляли торговлей древесным углем, а впоследствии, ближе к началу 20 века, кузнечным делом. Добавим сюда профессии моих дедов и родителей, все педагоги, сельские учителя, и получим интеллигентов в третьем колене — совка и романтика — патриота, в отрочестве объевшегося классической русской литературою и мучительно болеющего за полупьяный, беззубый, пахнущий навозом народ. Тот самый, что со дня на день должен понести с базара Белинского и Гоголя. Но все никак не несет почему-то. В деревне, где я рос, из прочих народностей проживали только несколько вежливых евреев». О существовании, допустим, таких загадочных людей, как Адыги или Венки, я знал только из статей всесоюзного журнала «Мурзилка», где однажды из номера в номер целый год публиковались рассказы о героях Советского Союза разных национальностей. Минимум по одному герою имелось в Союзе на каждую национальность, включая самые малочисленные. Вот как строго было поставлено. Во времена СССР дружбу народов крепила армия. В 18 я обнаружил себя в казарме среди эстонцев, армян, казахов и украинцев, как западных, так и восточных. Меня, Салабона, быстро научили не путать грузин с осетинами, а латышей с литовцами. Ходил даже один цыган, маленький, веселый и знаменитый невероятной физической силой. Одной рукой поднимал двухпудовую гирю дном вверх. Кому любопытно, попробуйте и поймете. Было еще трое чеченцев. Они держались скромно, по возможности, отдельно ото всех. Почему-то все трое щуплые, зато весьма спортивные мальчишки. На них мало кто обращал внимание. Проблемы нам, славянам, создавали в основном крупные и агрессивные землячества казахов и таджиков. Таджики в моем гарнизоне были очень влиятельны. Один банщик, другой хлеборез, третий повар. Все двухметровые. Банщик как-то избил меня за дерзость, и я полгода вынашивал планы мести. Собирался подстеречь обидчика вечером в его заведении и отмудохать железной шайкой. Но тут он ушел на дембель. Дальше проматываем вперед три года. Попадаем в Москву и видим меня на позиции бывшего студента, а ныне — 22-летнего начинающего полубизнесмена-полуракетира, тяготеющего к кулачным боям и прочему насилию. Вместе с опытными приятелями он приезжает на машине в университетское общежитие на улице Шверника — где между двух высотных корпусов есть столовая, а прямо над ней на балконе кафе. И там, за лучшим столом, в углу, ближе всех к стойке бара, в любое время дня и вечера сидят несколько огромных мужчин, меньше всего похожих на студентов. Это чеченцы. Им можно продать доллары, если они у вас есть. Им можно продать все, что имеет реальную ценность. Но если у вас ничего нет, лучше не соваться. Чеченцы сидят целыми днями, по кавказке непрерывно дуют чай, то оглушительно хохочет, то спорят громко гортанными грубыми голосами, не заботясь о том, что их подслушают. Вщёлкающие и цокающее наречие дико и странно уху потомка нижегородских староверов. «Мои приятели подходят к чеченскому столу поздороваться, но я не подхожу. Я гордый и люблю держаться в тени. Сажусь в сторонке. Моему самолюбию достаточно того, что я не в столовой макаронами обедаю, а пью кофе в баре, типа деловой человек. Пока мои друзья перетираются Вахой и Ахмедом, те быстро бросают на меня изучающие взгляды. Я похож на них». Я смахиваю на кавказца. У меня, стопроцентного русского, нос с горбинкой, темные волосы, карие глаза и прямая спина. Есть и мышцы, но против чеченов я, разумеется, слабак. Они массивны, волосатые, держатся королями. Они ходят легенды и уже плавают в воздухе слова Дудаев и Авиза. Между прочим, мощные мачо из той общаги официально считались студентами факультета почвоведения, хотя что-то подсказывает мне, что ни Ваха, ни Ахмед, ни прочие джигиты из их тусовки впоследствии так и не стали агрономами. Одно время ходил слух, что в студенческом кафе на улице Шверника начинал создатель крупного автоторгового холдинга «Муса Моторс», Впрочем, я могу ошибаться. Где находится Чечня, я понятия не имел. Где-то на Кавказе. Чеченцы мне были неприятны. Слишком большие, слишком уверенно держатся. Но у них есть деньги, и с ними можно работать. Надо твердо себя поставить, не пытаться обмануть. Действовать прямо и просто — Думать головой, быть веселым и уметь поддержать разговор о стрелковом оружии. Проматываем еще три года. Я уже умею делать бизнес. Я обналичиваю деньги, и вокруг меня множество чеченцев. Один продает акции, другой буровые установки, третий нефть. Четвертый ничего не продает, но зато первые трое дружно встают, едва он входит в комнату. Они активны, быстры, смотрят свысока, усмехаются. Среди них есть и оголтелые бандиты, и образованные вежливые люди с учеными степенями. И даже один Мулла. Но я по-прежнему осторожен с ними, включая и муллу. У них там происходит черт знает что. Они хотят независимости. Генерал Дудаев создает армию. Дело идет к войне с Москвой. Мои клиенты периодически вздыхают. Надо опять лететь на родину, хранить застреленного племянника или взорванного троюродного брата. Я не тянулся к ним, не выбирал их. Может быть, они работали со мной от того, что другие их опасались? Я не опасался. Что ж мне бояться каждого, кто плечист, небритый и сверкает взором? Мне наплевать было, кто со мной работает и чем сверкает. Чеченцы, китайцы, я не националист. Зато очень любопытен и жаден до людей. С мусульманином поговорю про ислам, с нефтяником про нефть, с бандитом за патроны и кинжалы. Товарищ Сталин тоже грабил банки. Красины и Котовский были отпетые разбойники, а Нестор Иванович Махно — Заклейменный коммунистами как головорез, впоследствии оказался народным героем. Но считать меня гениальным финансовым беспредельщиком, красиво поднявшимся с нуля в незнакомом городе, тоже не надо. С богатыми чеченами я знакомился отнюдь не на улицах или в ресторанах. Чеченов приводили партнеры. Кто-то втащил меня в бизнес, а того научили и втащили опытные приятели — а тех еще кто-то. Кому доверяешь, с тем и работаешь. Однако за три года ни один чеченец не ушел от меня недовольным. Всех устраивали оперативность и запах новеньких купюр. Время от времени в Москве кого-то убивали, на кого-то наезжали, у кого-то что-то отбирали, но вряд ли граждане чеченской национальности здесь отличались больше других. Зато они... Дерзкие и живописные всегда были на виду. Всех чеченцев на Белом Свете тогда насчитывалось менее полутора миллионов. Большинство проживало в родной республике, меньшая часть в России. Со времен Советского Союза многие чеченцы работали в милиции, в строительстве, в нефтяном деле. Около ста тысяч живут и всегда жили на Ближнем Востоке, в Иордании, в Сирии, Эмиратах. Когда началась перестройка в Москву, на ковбойские дела подались самые дерзкие, предприимчивые и отчаянные. Их число было невелико. Процент дерзких и отчаянных в любом этносе невелик. Дерзкий якут, или кровожадный белорус, или крутой молдованин, ничем не слабее чеченца. Лучшие воины каждого народа достойны друг друга». Посмотрите трансляцию чемпионата мира по регби. Увидите там огромных, как шкафы атлетов из тишайшей Новой Зеландии или с малоизвестных островов Фиджи и Самоа. Так что роль чеченцев в московских криминальных войнах 90-х не надо преувеличивать. Скорее, они сами всегда склонны были педалировать свою жестокость и крутизну в профилактических целях, чтобы боялись и не связывались». И на пике своей коммерческой карьеры в девяносто году я вывел свой главный личный урок от общения с людьми чеченской национальности. Они хитры, прагматичны, и многие из них с наслаждением эксплуатируют миф о своей кровожадности. А я не желал эксплуатировать такой миф. И они сразу это чувствовали и симпатизировали мне. Потом, правда, подставили». Но тут я сам виноват. Расслабился. А расслабляться в моем бизнесе нельзя ни при чеченцах, ни при славянах, ни при гражданах Фиджи и Самоа. Летом 96 -го года Москва решила вывести войска из Чечни, и генерал Лебедь, сев за стол с бывшим полковником Масхадовым, подписал позорный «Хасавюртовский мир». Федеральная армия отступила, но все, кто поддерживал федеральную власть внутри маленькой, но гордой республики, остались. Ибо куда им было идти? Остались несколько тысяч чеченских милиционеров, лояльных к федералам. Остался один из их лидеров, бывший кадровый милиционер, мэр Грозного, некогда соратник, а впоследствии идейный противник Дудаева, 30-летний политик-вундеркинд Беслан Гантамиров. Он публично отказался отдать город сторонникам чеченской независимости. Он всем мешал, а за него стояли две штыков, в основном менты. Куда деваться менту, если к власти придут бандиты? Бежать вместе с семьей? Не у всех были деньги, чтобы бежать. Не у всех было куда бежать. Две тысячи ментов и примкнувших к ним родственников остались в Грозном и заявили, что не пустят сепаратистов. Тогда в пылающую и разграбленную столицу Чечни прилетели следователи Генеральной прокуратуры Российской Федерации, арестовали Гантамирова, обвинили в хищении государственных денег и увезли в столицу, дабы посадить в надежный следственный изолятор Лефортова. Кто, что и как там украл, я не знаю. Не присутствовал, свечку не держал. Следствие выяснило, что перечисленные из казны миллиарды частично вернулись обратно в Москву банковскими переводами в адрес неких коммерческих организаций. Город Грозный покупал продукты, стройматериалы и медикаменты. Что покупалось в действительности — хлеб или йод, или боеприпасы — или дружба федеральных министров, я не знаю. Наверное, всего понемногу. Казённых миллиардов было 50, по тогдашнему курсу 10 миллионов долларов. Коммерсанты перевели деньги дальше, третьим лицам. Те еще дальше. Несколько миллиардов попало ко мне. Я их обналичил и отдал заказчикам. А вскоре оказался в Лефортово, рядом с мэром города Грозного. Далее мы проматываем еще три года. Я сижу, мэр Вундеркинд сидит, его младший брат в федеральном розыске. А на самом деле тоже сидит. Дома, в родовом селе Гихи у рус Мартановского района, за трехметровым забором посреди двора с автоматом на коленях. Ночью сидит сам, а днем сидит его жена. Пока за забором бродят бойцы вооруженных сил независимой Ичкерии, покуривая дикорастущую коноплю и раздумывая, как бы сжечь и разграбить хозяйство младшего брата бывшего мэра. Независимая Ичкерия превращается в международный притон, не имеющий аналогов. В каждом ауле своя власть со своими знаменами и погонами. Грабят, насилуют, женятся на 12-летних девочках. Работы нет, пенсии не платят, Учителя и врачи бегут, молодежь бежит, бывшие федеральные менты и чиновники объявлены пособниками оккупантов. Многие убиты и пропали без вести. Остальные уехали в Россию, либо в соседние Ингушетию и Дагестан. Три года идет следствие и суд. На суде дальновидный мэр не делает заявлений и разоблачений. Спокойно получает пять лет и отбывает на этап. «Меня признают невиновным в краже денег из казны, но поскольку я сидел уже три года, за что тогда сидел, если невиновен? Мне небрежно вешают срок за неуплату налогов, после чего без церемоний выгоняют на свободу». Еще через несколько месяцев независимая Ичкерия окончательно всем надоела, и Москва решает послать войска для наведения порядка. Армия рапортует, что готова выполнить приказ, но есть проблема. Армии нужна поддержка местного населения. И тогда вспоминают про кадровых чеченских милиционеров, когда-то преданных своим работодателям государством и брошенных на произвол судьбы. Чеченских ментов срочно ищут и находят в провинциальных РОВД, в Ростове и Архангельске, в ингушских городках беженцев. Чеченские менты готовы вернуться с оружием в руках и поквитаться с теми, кто считал их пособниками оккупантов и не платил пенсии их родителям. Но чеченские менты говорят, что им требуется лидер и называют фамилию бывшего мэра Грозного. Еще летом 99-го он был осужденный преступник, а в конце осени уже национальный герой Новой Чечни, лидер ополчения он жмет руки первым лицам государства и претендует на пост президента республики. Война начинается в конце 1999 -го. Я смотрю ее по телевизору. Каждый репортаж заканчивается победными реляциями и показом официального в пиджаке, белой рубахе и галстуке с державной обаятельной улыбкой портрета моего товарища и соседа по скамье подсудимых, Мы бок о бок просидели на этой скамье целый год, перешучиваясь и перемигиваясь с конвоем в черных масках. Товарищами мы сделались тогда же, на суде. Знакомство произошло в конвоирке, маленькой камере внутри судебного здания, где доставленные из тюрем злодеи ожидают, пока их поведут в зал судить, либо уже после заседания томятся в ожидании автозака, чтобы ехать домой, В тюрьму, то есть. Теоретически подельников всегда держат в разных конвоирках, чтобы не сговорились. Но практически наша преступная группа из трех человек — Гантамиров, я и гражданин Израиля Аркаша Голод — примерно через полгода, где-то на 30-м заседании, всем надоело, и конвою тоже. Вдобавок, напомним, бывший мэр Грозного был милиционер, И однажды его вывели из своего бокса и на десять минут посадили в мой бокс, чтобы мы поговорили. Через минуту мы стали друзьями. Теперь я смотрел телевизор и отчаянно завидовал его судьбе: С тюремной шконки в политические суперзвезды, в национальный герой. Красивый, 2 метра ростом, четверо сыновей, в тюрьме написал Конституцию Новой Чечни. Он годился на роль чеченского Че Гевары. И когда он предложил мне работать рядом с ним, я недолго сомневался. Он сидел по тюрьмам с приключениями. Нас этапировали из комфортабельного Лефортова в демократичную матросскую тишину в один день. Но я прижился сразу. А вот его, милиционеры, для начала швырнули в общую камеру к обычным уголовникам, Чего, кстати, по закону делать нельзя. И там был конфликт с дракой, один против всех. Я говорил с очевидцем той бойни, и очевидец с уважением заметил, что Чечен стоял нормально, как мужчина. Впоследствии бывшего грозненского мэра все же перевели в ментовскую хату. Там он нормально обосновался. Ментов сидела много, Если не ошибаюсь, только на общем корпусе две хаты. А это от 200 до 300 человек одномоментно. А был еще отдельный специальный корпус с камерами на 6-8 мест. Бывшим защитником закона, подозреваю, сидеть было скучно, и однажды нам, обычным арестантам, из ментовской хаты прислали чай и сахар на общие нужды. Наши авторитетные злодеи долго совещались. Переписка между знатоками понятий длилась полдня, в итоге милицейский чай отослали назад с гордой формулировкой «не нуждаемся». На самом деле мэр Вундеркинд был такой же милиционер, как я, уголовник. Он стал хозяином Грозного в 28 лет, с подачи генерала Дудаева, разглядевшего в умном молодом человеке политический потенциал. «Еще бы! Харизма там была бешеная!» Улыбка во всю белоснежную клавиатуру, густой баритон, плечи молотобойца, прекрасный богатый русский язык, двое братьев и, самое главное, умение говорить с каждым. С инспектором ООН по делам о нарушениях прав человека, по-европейски, с аристократическими жестами под кофе с ликером. С полуграмотными боевиками, без кофе и ликера, но и без матершины и тех уважая, и этих. Есть люди особого рода, с особым блеском глаз. Они могут быть по-разному воспитаны или образованы, они занимаются чем угодно. Но ты смотришь на такого человека и мгновенно понимаешь, что он не сволочь, не жлоб, не влюблен во власть или в деньги, или в комфорт. Он может быть твоим врагом или другом, идейным противником или сторонником, но если он будет стрелять в тебя, он выстрелит в лицо, а не в спину, и не выстрелит первым. Я мало встречал людей, спокойно и без истерик, следующих своему предназначению. Я последовал за ним на его войну. Та война показалась мне честнее и чище, чем моя личная война с бывшим другом за чемоданчик долларов. В Чечне творилась история, а в Москве ничего не происходило. В Чечне была жизнь, а в Москве умные люди понемногу обкатывали последнюю новинку – технологии тотального потребления. А технологии тотального потребления можно внедрять только в спокойном обществе. В марте 2000-го, через двое суток после того, как я окончательно решился на убийство бывшего друга Михаила, мэр Грозного, сидя против меня в полумраке ориентального ресторанчика близ Остоженки, предложил мне пост личного помощника и пресс-секретаря. «Зачем ты меня зовешь?» — спросил я. «Из жалости, по доброте, потому что я типа хороший парень, «Нет», — сразу ответил Беслан. «Хороший парень — не профессия. Работы много. Работа тяжелая и опасная. Не справишься — выгоню. Не понравится — сам уйдешь». Я кивнул, и мы разлили по второй. «Чечня — отлично. Не убью бывшего друга — убью кого-нибудь другого. Гады, сепаратиста, предателя, мясника, любителя ударить в спину». Или наоборот, пусть меня кто-нибудь убьет. Буду убивать, и пусть меня убивают.